Всего более и всего сильнее отвергал он малейшие отношение к Наталье Николаевне после обручения с сестрой ее и настаивал на том, что второй вызов был как черепица, упавшая ему на голову. Со слезами на глазах говорил он о поведении вашем примечание то есть семейства, а не маменьки Екатерины Карамзиной, про которую он мне сказал «В ее глазах я виновен», Она все мне предсказала заранее, если бы я увидел ее, мне нечего было бы ей возразить. В отношении к нему и несколько раз повторял, что она глубоко огорчила его. Он прибавил, моё полное оправдание может прийти только от госпожи Пушкиной. Через несколько лет...» Когда она успокоится, она, может быть, скажет, что я все сделал, чтобы их спасти, и что, если мне не удалось, то вина была не моя, и так далее. Разговоры гуляния наше продолжалось от восьми до 11 вечера. Бог их рассудит. Я буду с ним знаком, но не дружен по-старому. Это все, что я могу сделать. Карамзин, Карамзиной... 28 июня, 8 июля 1837 года, из Баден-Бадена. В понедельник был бал у Полуэктовой. Странно было мне смотреть на донтеса, как он с кавалергарскими ухватками предводительствовал мазуркой и котельоном, как в дни былые, карамзин, карамзиной. 16 июля, нового стиля, 1837 года из Баден-Бадена. Мы не будем видеть госпожи Дантес. Она не будет появляться в свете, особенно у меня, потому что знает, с каким отвращением я увидела бы ее мужа. Геккерен не появляется, тем более его видят очень редко даже среди его товарищей. Он носит теперь имя Барон Жорж де Геккерен. Графиня Фикельмон графиня Тизенгаузен, 26 ноября 1842 года из Вены. Екатерина Николаевна Дантес Геккерин умерла 15 октября 1843 года от послеродового заболевания и похоронена в Сульце, в Эльзасе. По семейным сведениям Екатерину Николаевну угнетала мысль, что муж ее остается верен своему обожанию ее сестры. Под влиянием окружавшей Екатерину Николаевну католической среды, убеждавшей ее, что принятие веры своего мужа и детей вызовет перемену чувств в Дантесе, Екатерина Николаевна согласилась, наконец, на переход в католичество. Проволочки, однако, произошли от того, что она желала, чтобы присоединение ее к католичеству произошло при скромной обстановке в Сульце, тогда как родственники ее мужа желали обставить этот переход торжественно и потому настаивали на совершении обрядов в Париже, в церкви Мадлен. После долгих переговоров Екатерина Николаевна согласилась народы сына и последовавшая затем болезнь помешали привести в исполнение свое намерение. Панчулидзев со слов Пирлинга С первых же лет нашего брака Екатерина была озабочена мыслью, что все, с кем ее связывают наиболее нежные узы, исповедуют не ее религию, и что это лишило бы ее сладостного удовлетворения всецело руководить умом и сердцами своих четырех детей, миссия которой она была достойна во всех отношениях. Под давлением этих и других соображений моя жена решила изучить и принять католичество. Она не дала огласки своему отречению от православия из весьма похвального желания избавить от большого огорчения свою мать, единственное лицо, с которым она поддерживала постоянное сношение. Несмотря на это, Екатерина умерла, окруженная всеми утешениями нашей церкви. Жорж Дантес Геккерен князю Гагарину. Примечание. Геккерн писал Гончарову из Вены 21 октября 1843 года. Два моих предыдущих письма уведомили вас о плохом положении нашей горячо любимой Катрин. С тех пор письма, которые я получил, имели только одну цель — подготовить меня к ужасному несчастью, поразившему нас. Мой бедный славный Жорж лишился супруги, а у его несчастных детей нет больше матери.